Глава 57. Дэниел Розенштайн «Я подумываю о творческом отпуске, — говорю я. — Серьезно? — Серьезно. — Ну, меня это не очень удивляет, — говорит он, — если учесть, как напряженно ты работаешь. Пришлось вмешаться Монике. Это она обратила мое внимание на то, что я постоянно под стрессом и ослаб. Я не сплю. Мне снятся сны, но я не сплю». Я высмаркиваюсь. Я чувствую, что во мне сидит простуда. Всю ночь я мучился сухим кашлем, и сейчас горло саднет. «Сожалею», — говорит Максим, оглядываясь по сторонам. «Давай заказывать, а потом поговорим». В поисках очаровательной веснушчатой официантки я тоже оглядываюсь по сторонам, но ее нигде нет. Может, у нее выходной, думаю я, представляя, как она несется в дальнем мотоцикле своего приятеля, и ветер треплет ее оранжевые волосы. Мне трудно вставать по утрам, начинаю я. На тебя не похоже. Я придумываю всякие предлоги, чтобы не идти на работу. Все так же, как когда умерла Клара. Ясно? Пауза. «Так что, возможно, это никак не связано с твоей практикой», — говорит он, теребя свой завязанный винзорским узлом галсук. «Может, все дело в тебе?» «Дэниел, что происходит?» «На прошлой неделе мне захотелось выпить», — говорю я. «Извини», — твердо говорит он, — «но это не вариант». Наконец, к нашему стольку подходит официантка, очаровательная, но без веснушек. «Большую бутылку газированной минералки. Два стакана. Спасибо», — заказывает Максин. Официантка кивает и уходит. «Если бы я передал Алексу, какой был бы протокол? Только Алексу? Я чувствую, что она нуждается в специфическом анализе». Он щури смотрит на меня, замечает, как подрагивает моя нижняя губа. «А что на самом деле беспокоит тебя?» — Я не чувствую себя достаточно подготовленным. — Ну, продолжай. Мне следует передать заботу о ней кому-то еще. Я слишком сильно вовлечен, слишком сильно привязался. Часть меня хочет пойти в электру, и... Он вздыхает. — Что, ты теперь у нас психиатр-дружинник? — Я должен передать ее кому-то, наверное, женщине. — Это не ответ. Я чувствую себя импотентом. — В буквальном смысле или метафорически? — Метафорически. Должен добавить, что только с ней. У меня 15 пациентов. У большинства состояние стабильное или улучшилось. Но с Алексой все по-другому. Ее деформирующее расстройство — это для меня слишком. — Было бы гораздо больше вреда, если бы ты сейчас отказался от нее серьезно да ты достаточно подготовлен для этой работы даже больше чем достаточно ты устал, она травмирована что происходит с твоим контрпереносом мною владеют два чувства бессилия, безрезультативности и беспомощности вот поэтому я и спросил у нее адрес это три то есть ты сказал два чувства а назвал три а, -а, -а. Ну, наверное, тут главным образом бессилье. Вот так и Алекса себя чувствует. Только ее чувство сто раз сильнее. Слушай свой контрперенос. Это лучший из всех твоих инструментов, если не считать твой мозг. Не забывай, можно прочитать горы книг и считать себя невероятно умным и проницательным мастером интерпретации, но в конечном итоге... Именно подлинные чувства и контрперенос наполняют смыслом работу, дают прямой результат, открывают окно в подсознании пациента. Пауза. Послушай, неспособность Алекса контролировать свое желание и свою жизнь — это нравственная проблема. Кто-то скажет, что ее патологии носят политический характер. Ты должен добиться, чтобы она осознала это. Приходит официантка с нашей водой, ставит два стакана и наполняет их. Что бы вы хотели заказать? спрашивает она, доставая ручку и блокнот. Краба, отвечает Максим, две порции. Хорошо, говорит она и уходит. Так что ты говорил? Ты должен добиться, чтобы она осознала свою патологию. Согласен, но когда я оказываюсь лицом к лицу с Долли, самой младшей из ее личностей, Я иду на попятной, она такая уязвимая. И как это тебя характеризует, твоего внутреннего мальчика? Может, есть вещи, которые нужно проработать именно тебе? Я киваю, соглашаясь. Я тоскую по Кларе и почти не вижу с матерью, говорю я, и от печали мое горло сжимает спазм. А теперь еще Моника хочет ребенка. Великолепное трио! Я опять киваю, подтягивая пузырящуюся воду. Максим накрывает мою запястье ладонью. Ты подавлен, переполнен. Мне хочется плакать, но я сдерживаюсь, опасаясь вызвать раздражение у Максина. Вместо этого я лезу в свой дипломат и отвлекаюсь, чтобы унять свою боль. Олег оставила мне вот это в регистратуре перед моим отпуском, говорю я подавая ему тонкий конверт из манильской бумаги. «Мистеру Говоруну, я нарисовала это для вас с любовью, Долли!» Максин улыбается. На первом рисунке орангутанг. Штриховой рисунок большой, небрежный, но чрезвычайно точный. Он сделан янтарным карандашом и почти идеально изображает раскачивающуюся обезьяну. Длинная шерсть развивается, руки крепко сжимают две свисающие лианы. Я обращаю внимание на выражение крайней сосредоточенности на лице орангутанга, в частности, в его глазах. На втором рисунке гибон. Он опять изображен с потрясающей детализацией. Его жилистая рука тянется к чему-то очень похожему на толстую веревку. На третьем — макака Резус и ее малыш. Мать и ребенок сидят на корточках, их ладони открыты, они обнимают друг друга. Хотя рисунок не такой детальный, как орангутанга и гибона, он нравится мне больше всего. Думаю, это из-за моего глубокого уважения к психологу Гарри Харлоу и его наблюдениям за проволочными суррогатными матерями, к его открытиям, которые изменили наше представление о природе любви. А она талантливая, это младшенькая, творческая личность», — говорит Максим, кладя рисунок матери и ребенка поверх двух других. «Эти рисунки символизируют ее утрату», — говорю я, «в частности, матери». «Ясно. А что насчет ее мачехи, Анны?» «Я предложила Алексе попросить ее о помощи с лекарствами». «Хорошо. Ты мог бы даже запланировать телефонный разговор с Анной». «Думаешь?» А не подвергнет ли это риску доверие между мной и Алексой? Хм, возможно. Тогда просто имей этот план в виду. Я представляю, как Алекса прижимается к проволочной суррогатной маме-обезьяне и вдруг понимает, что ее бросили к волкам. — Послушай, никто не говорил, что это легкая работа, — говорит он, возвращая мне конверт. — Знаю. И есть более легкие способы зарабатывать себе на жизнь? Вероятно. Максим расслабляет галстук и откидывается на спинку. Вмешательство действительно необходимо, говорит он. Очисть свой разум. Рано или поздно тебе придется принимать решение. Весь этот конфликт с Моникой, он вторгается в твою работу и благополучие. Если не хочешь еще одного ребенка, так ей скажи. Если хочешь, тогда вперед. Но постарайся все уладить, навести свою мать, пойми, чего ты хочешь. Касательно Алексе, ты в сговоре с ее неврозом, позволяя ей своими действиями выражать подавленные желания. Сбор улик и рискованное поведение — все это надо прекратить. Она повторяет модель жесткого обращения, и ей нужно освободиться от этого клуба и всех, кто с ним как-то связан. Пока она вовлечена во все это, она остается во времени травмы, а не в реальном времени. Вдохнови ее на то, чтобы она оборвала все контакты, и побыстрее. Я молчу. Значит, еще больше вмешательства. Именно.